Трагедия Левиафана Наследие Хардина заключалось в реабилитации принуждения со стороны государства, 1-0 в пользу Гоббса, отстаивавшего высшую верховную власть как единственный способ обеспечения сотрудничества среди подданных. А соглашение, писал он, без меча, лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность. В 1970-е годы Единственное решение трагедии общин, реальных или воображаемых, видели в национализации. Во всем мире правительство, взяв в качестве оправдания логику Хардина о низкой эффективности общинной собственности, принялись за обогащение. Как выразился в 1973 году, роняя крокодиловы слезы один экономист, «Если нам и удастся избежать трагедии общин, то лишь прибегнув к драматической необходимости Левиафана. Этот рецепт привел к катастрофе. Левиафан создает трагедии общин там, где их раньше не было. Взять дикую природу Африки. Во времена колониальных режимов, а также после обретения независимости в 1960-1970-х годах африканские страны национализировали животный мир. Мол, это единственный способ помешать браконьерам уничтожить его. В результате крестьяне терпят ущерб от принадлежащих государству слонов и буйволов и не видят оснований следить за животными, больше не являющимися источниками мяса или дохода. Неприязнь африканского земледельца к слонам так же сильна, как страстна сентиментальность западников, говорит глава кенийской службы дикой природы Дэвид Уэстерн – сокращение популяции африканских слонов, носорогов и других животных – это трагедия общин, созданная национализацией. Доказательством тому служит кардинальное изменение ситуации в случае возвращения прав пользования животным миром общинам. Взять хотя бы программу Campfire, принятую в Зимбабве. Поскольку отныне заниматься спортивной охотой можно лишь после приобретения у Совета деревенских жителей соответствующих прав на отстрел дичи, обитающие здесь животные приобрели громадную ценность. Как следствие, местное население мгновенно поменяло свое к ним отношение. С тех пор, как Зимбабве передала права пользования животным миром землевладельцам, Площадь частных угодий, отведенных дикой природе, увеличилась с 17 до 30 тысяч квадратных километров. Что касается оросительных систем в Азии, то здесь урон, нанесенный благими намерениями государства, еще очевиднее. В Непале обычно достигаются соглашения между владельцами верхних бьёфов и полей ниже по течению. Тратя воду на такие влаголюбивые культуры, как рис или просто будучи расточительными, пользователи, находящиеся выше по течению, могут оставить без воды нижних соседей. Впрочем, они достаточно щедры, причем по чисто эгоистическим причинам. Обслуживание плотины – нелегкая задача. Как правило, пользователи, живущие ниже по течению, предлагают свой труд в обмен на долю воды – Строя плотины, как это было в Камале, правительство тем самым расторгает существующий договор. Пользователям выше по течению больше не нужно притворяться хорошими соседями, поэтому объем воды, достигающей пользователей ниже по течению, резко сокращается. Проект с треском провалился. В петуве правительство помогло строить распределительные каналы второго порядка. Здесь пользователи создали эффективную систему распределяющих воду самоуправляемых комитетов, и площадь орошаемых районов увеличилась вдвое. В целом непальские оросительные системы, управляемые государственным сектором, имеют урожайность на 20% меньше, чем принадлежащие земледельцам. Кроме того, они менее справедливы. Тем, кто живет ниже по течению, воды достается меньше. Сосредоточение контроля над растительными системами в руках чиновников являлось излюбленным занятием правительств еще со времен фараонов. тоже продолжалось в колониальную эпоху, а сегодня с энтузиазмом осуществляется гуманитарными организациями. Налицо явная недооценка способности местного населения управлять собственными системами и переоценка собственной способности делать это. Возникает трагедия общин. Перенесемся на остров Бали, Индонезия. Ландшафт здесь создан искусственно. Почти любой доступный квадратный сантиметр подведен под орошаемые рисовые поля, располагающиеся террасами. Обдуманное использование ресурсов, своего рода экологический эквивалент добродетели, не представляет проблем. Балийцы выращивают рис, не используя ни пестициды, ни удобрения. Сине-зеленые водоросли, растущие в растительных каналах, утилизируют азот из воздуха. Рис здесь выращивали с 1000 года до нашей эры. Искусственное орошение существует почти столько же. По растительным туннелям и каналам вода из горных озер и потоков поступает к субакам, деревням на склонах холмов. Ирригация тесно связана с религией. В каждой точке разветвления системы стоит храм. Обряды в основном сводятся к подношениям, расположенным выше по течению святилищем соседей. Храмы определяют, когда каждый субак получит воду для своих полей и когда он должен сажать рис. По традиции каждый субак засаживает и оставляет под паром все свои поля одновременно. В 1970-х годах произошла «зеленая революция». Международный научно-исследовательский институт риса ввел более плодоносные разновидности этой культуры и пообещал лучшие урожаи, если не оставлять поля под паром. Результатом стала настоящая катастрофа – нехватка воды и эпидемии, переносимых насекомыми заболеваний, уничтожавшие урожай. Почему? разобраться попросили ученых стивен лансинг предложил задачку компьютеру и тот выдал любопытный ответ раньше каждый субак давал отдыхать всем своим полям одновременно что уничтожало вредителей им просто негде было жить с другой стороны субаки сажали рис в разное время, что гарантировало достаточное количество воды для всех исключив одновременное оставление полей под паром И создав неожиданно высокий спрос на воду сразу в нескольких областях, зеленые революционеры нарушили искусственную модель, далекую от простой религиозной традиции. Эта модель была настолько совершенна, что человек, ее разработавший, должен был быть и очень умным, и очень влиятельным. Кто же это? Да никто. Порядок появляется из хаоса не из-за помыкания власть имущими, а благодаря рациональной реакции индивидов на стимулы. В верхнем храме сидит не всеведущий жрец. Системой управляет самый простой обычай из всех – копировать соседа, у которого дела идут лучше, чем у тебя. Результат – синхронность внутри одного субака и асинхронность между разными. И все это без малейшего намека на центральную власть. Правительство в виде раджей и социалистов не сделало для создания системы ничего, оно лишь взимает налоги. Куда ни глянь, экологические проблемы третьего мира оказываются следствием нечеткости в правах собственности. Почему люди уничтожают дождевые леса ради бревен, если в них можно добывать орехи и лекарственные растения? Потому что они могут владеть бревнами так, как не могут владеть деревьями. Почему Мексика истощает свои нефтяные резервы быстрее, менее эффективно и за меньшие деньги, чем США? Потому что в Соединенных Штатах обеспечение прав собственности на нефть лучше. Перуанский экономист Эрнандо де сота утверждает, что бедность третьего мира можно излечить лишь созданием защищенных прав собственности, без которых люди лишены возможности построить свое благополучие. Правительство – не решение трагедии общин. Напротив, оно стало ее основной причиной –